Глава сорок пятая. Ночь прошла спокойно. Дедушка-медведь и Найденов по очереди на половине пути от поселения до дороги дежурили. Слушали, не придумает ли кто из проходящих колонн в сторону трех домиков на поляне свернуть. Впрочем, не только слушали. Медведь уже под вечер до леса сбегал, каких-то черных ягодок принес, быстро отвар из них приготовил и по кружкам разлил. — Пейте, сегодня ночью будете почти как днем видеть. Потом, правда, голова немного поболит, но не сильно. Сам же травник и пример подал. Осторожно, чтобы не обжечься, маленькими глоточками им же сваренные и выпил. — Да, и сами ягоды не глотайте, — уточнил он способ приема зелья. — Раньше говорить надо. Дедушка жевать прекратил, Стал глазами искать, куда содержимое во рту выплюнуть. Девица-красавица за ночь только несколько раз боку-набок перевернулась, спала тихо, сладкие сны видела. Лобик у нее был не горячий, исследование жилки опасения не вызывало. Утром уже с мужиками даже за столом Елизавета позавтракала. — Вот молодец какой! — похвалил ее дедушка. Проводы не затянулись. У всех уходящих все необходимое еще с вечера было собрано. Ну, — но мы ненадолго. До пустоши, три-четыре дня пути. Сделаем дело и заберем тебя отсюда. Пока лежи, сил набирайся. Рано тебе еще по лесу гулять. на сказанное стариком Лиза покивала, пару раз все же носом хлюпнула. Ну, а как должна прореагировать молодая женщина, когда ее одну, еще до конца не выздоровевшую, в каком-то лесном поселении оставляют. Прямо сказать, в чужих людях. Дедушка и травник деликатно первыми избу покинули, чтобы Алексей с Елизаветой без лишних глаз попрощался. — Все, двинули! — Алексей присоединился к травнику и дедушке. — Пошли так пошли! Старик лямки заплечного мешка поправил. Кивнул медведю. Первым, мол, иди. Тут заминка и вышла. «Куда — Куда? — завертел головой травник. «Совсем плох — Совсем плохо стал, — хмыкнул дедушка. Не стал старик-медведя долго мучить, указал рукой направление. На Иденову и его спутникам все три дня пути до границы пустоши и погода благоприятствовала. Ливней не было. Так иногда временами дождик пройдет, и опять небо чистое. Островитян на их горькое счастье нигде не встретили. Двухголовых великанов и ужасного вида змеев тоже. Про великанов и змеев это опять же все медведь подшучивал. Вот где выскочат, выпрыгнут и полетят клочки по закоулочкам. Оказалось, не змеев надо было дедушке, медведю и Алексею опасаться. Беда была куда меньших размеров вечером третьего дня когда уже у костерка сидели все и случилось пи пи пи на грани слышимости такие звуки ухо медведя уловило. дедушка в силу прожитых лет подобной остротой слуха не располагал про найденного и говорить нечего горожанин что с него взять для него сейчас лес только немного глухо пошумливал отдельные звуки в этой мелодии он не выделял травник на пикаье внимания не обратил а зря ой зря пи, пи пи пи звук приближался громче становился старик руку вверх поднял замрить ему сам в каменное изваяние превратился ухом к кромке деревьев повернулся шею в том же направлении вытянул — Слышите? — очень встревоженно вопрос его спутником прозвучал. — Что? — найденов на интонацию голоса старика тут же прореагировал. самом ничего нового своими органами слуха не улавливал. — Как бы пищит что-то, — еле слышно прошептал травник. Дедушку аж в воздух подбросило. — Пищит! — далее последовали все нехорошие слова. Медведь даже заслушался. Кстати, очень интересная словесная конструкция у дедушки получилась. — Быстро в палатку! Головы чем-то замотать! Руки тоже! Сам дедушка первым примерно найденному и медведю подал. Когда они за ним в палатке оказались, начал старик как мог быстро на пологе лямочки связывать. Получалось у него не очень. Отсутствовала гибкость в суставах пальцев. пи пи и уже совсем рядом воздух свёрлами дырявило Что, не поняли? Быстро головы и руки заматывайте. Уже паника преобладала в голосе дедушки. Пи-пи-пи. Снаружи палатки только и было слышно. Старик схватил свой заплечный мешок, вытряхнул из него все на пол палатки, натянул его на голову, как мог завязки на шее затянул на ощупь сменные портянки нашел и руки ими замотал алексей и медведь его действия повторили правда с некоторым опозданием пи пи пи уже не только снаружи но и внутри палатки эти звуки все заполнили